Глава десятая. Как всегда, утром мы потренировались, приняли душ и полные сил направились на свои занятия. У меня первым было занятие на полигоне. Рэнжи с пробуждения очень нервничала, так как темный маг решил именно сегодня их наказать. Перед неминуемой расправой она смачно ругнулась, взяла нунчаки и пошла отрабатывать. Вначале было все как всегда – Степ, ребят, потом пробежка. Только мы завершили ее, как услышали на соседнем полигоне, на котором на данный момент занималась Рен, крики. Потом на связь со мной вышла последняя и сказала, что все вышло из-под контроля, нужна помощь. Я быстро связалась с Велой. Та уже бежала ко мне на полигон, захватив с собой и мои нунчаки. «Ирика, на, держи!» – протянула она мне их а сама стала быстро развязывать узел, чтобы снять юбку. От этого действия боевики даже забыли, что у нас вроде бы кипиш, и затаили дыхание в ожидании стриптиза. Но после того, как она избавилась от юбки, послышался дружный вздох разочарования. «Кто о чем, о вшивый Абане», – возмутилась я, одарив их возмущенным взглядом. После этого мы с Велой побежали на соседний полигон «Крен». Картина была плачевная, так как некроманты сдавали позиции нежити, и последняя их теснило. Магией они не могли пользоваться, а драться, как я поняла, они не умели. А вот наши боевики шли не спеша и с превосходством в глазах смотрели на это безобразие. «Сволочи!» — в сердцах крикнула я. «Что? Собралась помочь мелкая?» — ехидно спросил Авер. «Вот ректор скотина. С его подачи меня так все боевики теперь и называют». «Ящер драный!» — крикнула в ответ дракону, и мы с Велой рванули Рен. Как только мы вступили на территорию полигона, позади нас образовался защитный купол. Разумеется, отрезав нас от боевиков, которые могли реально помочь. «Вот же гадство!» — ругнулась я. «Но делать нечего. Придется рассчитывать на собственные силы». Мы с Велой посмотрели друг на друга, усмехнулись, достали нунчаки, пошли пробивать себе дорогу к соседке. Наша подруга тоже неплохо крошила нежить. Увидев нас, она засмеялась. «Что-то вы долго, и я уже боялась, что к вашему приходу нежить кончится. Такое веселье могли пропустить». Отбиваясь от очередного зомби, усмехнулась она. «Обижаешь, мы такое бы не пропустили». «Такая тренировка и средь бела дня» – рассмеялась вела, разбивая очередную черепушку. Мы, конечно, шутили, но обстановка была не такая радужная. Нежить падла не кончалась, а других участников этой заварушки пугать мы не хотели. Я смотрелась так. Сейчас на полигоне еще шесть человек, помимо нас троих, драться они не умеют, и защитить их – «Если они на разных концах площадки, мы не сможем». «Так, девчонки, нужно народ в одну кучу собрать, чтобы защищать их было легче», — внесла предложение я. Девчонки со мной согласились. Мы с Велой рванули в разные концы, пробивая себе дорогу к несчастным адептам. С веселыми матерками нам все-таки удалось собрать возле Рен пятерых. И тут услышали отчаянный крик шестого — Мы поняли, что адепта ранили. Не сговариваясь, рванули в сторону пострадавшего. С трудом отбили парня, и пока я держала оборону, Вела занялась лечением последнего. Когда тот более-менее смог передвигаться, мы его отвели к остальным. Я не знаю, как у девчонок, а у меня адреналин бурлил в крови. Хотя, если посмотреть на них, они тоже вошли в раж. Через 15 минут, как нам показалось, Все было кончено. Только народ вздохнул с облегчением, как мы увидели, что в нашу сторону несется дохлый орк. В прямом смысле, таких мы еще не били. Он был такой огромный, что я просто не представляла, как его можно замочить. Кто-то закричал, что он экспериментальный вариант, и теперь нам всем конец. «Какой дебил на орках эксперименты ставит!» негодовала я. «Что?» — возмутилась Рен. «Так это ты?» — уставилась я на нашу экспериментаторшу. «Я? А что?» — кипят возмущение, что я ее дебилом обозвала, — ответила Рен. «Тогда я погорячилась. Я имела в виду гений. А теперь гений ты наш. Не подскажешь, как эту махину нам вырубить?» — тихо спросила ее, чтобы не пугать остальных участников бойни. бойне. «Голову пробить нужно», – почесав переносицу, ответила она. «Отлично. А толщина черепка какая?» – решила уточнить степень проблемы. «Где-то три сантиметра», – с грустью сказала наша горе-экспериментатор. «Я в восторге», – как-то нервно воскликнула я. «Есть ли в этом черепке слабое место?» – спросила ее, пытаясь найти способ остановить эту махину. «Точно», – «Есть!» – радостно воскликнула Рен. «Ну и где?» «На затылочной части», – ответила она и рукой показала мне это место. «Так, где слабое место, выяснили. Осталось только эту махину повалить, чтобы я смогла пробить ему черепушку». Посмотрела на девчонок, и мне пришла в голову мысль, что нужно что-то растянуть у его ног. Да так, чтобы эта туша запнулась и упала» а дальше делать техники. Так, красотки, снимаем рубашки и живо! Он уже близко. Дважды повторять не нужно было. Мы сняли рубашки, быстро их связали, я стала на себя отвлекать внимание орка, девчонки в это время успели растянуть преграду. Тот, как мы и предполагали, запнулся, упал, я же, не теряя времени, заскочила на него и со всего размаху врезала ему в то место, куда показала Рен. Раздался неприятный хруст, нежить дернулась и обмякла. Моя же рука была испачкана жуткой слизью. Если бы не тренировки ранее, я бы, наверное, весь завтрак оставила на полигоне. И почему мне досталась самая грязная работа? Скривилась от ужасной вони я. Это потому, что мы еще не умеем пробивать предметы руками. Рассмеялась Вела. Мое упущение. «Теперь буду учить», — ответила им, избавляясь с помощью заклинания от мерзкой и жутко вонючей слизи. Мы осмотрелись, нежить кончилась. Защитный купол пал, а в нашу сторону шли преподаватели, ректор и чуть позади остальные. «Все, нам конец», — испугалась Рен, боясь нагоняя от магистра. «Не паникуй, все образуется», — решила успокоить подругу посмотрела на ректора. «Так, злой, как тысяча чертей. Не к добру это. Сейчас опять начнет угрожать. Хотя какого черта? Они сами купол защитный установили. Пока злющий ректор шел к нам, мы быстро привели себя в порядок. Благо заклинания на такой случай мы знали. Она учила нас мадам Меран, наш преподаватель по бытовой магии. Как-то ночью...» После очередной тренировки на кладбище мы все измазанные шли к себе в комнату. В коридоре она нас и застукала. Потребовала объяснить причину ночной вылазки, а также ужасающего вида. При этом угрожая нам, если не сознаемся, то ходить нам лысыми целый месяц. Мне хоть и плевать на свою внешность, но не настолько. Пришлось расколоться. А когда она узнала, то пришла в ярость. Сказала, что все мужики козлы. И с этого момента стала нам всячески помогать. Первым делом научила заклинанию от избавления последствий после встреч с Нежитью, а когда увидела, что мы ужасно устаём, дала нам эликсир для поднятия тонуса. Как оказалось впоследствии, она ещё та штучка. Её девиз женская солидарность это наше всё. Так мы приобрели соратника, и не простого, а с большим жизненным опытом. Так вот, стоим мы с девчонками, ждем репрессий. Ректор подходит к нам, быстрым взглядом осмотрел на наличие повреждений, не нашел и немного успокоился. Так показалось на первый взгляд, но оказалось, я была не права. предположении о его спокойствии, оно было лишь видимым. «Что здесь происходит?» – рыкнул Диманюга. «Видно было, что еле сдерживается». «Магистр Вериан, может, вы мне объясните, что все-таки сейчас было?» Темный маг спокойно подошел к ректору, окинул полигон равнодушным взглядом и остановил его на группе некромантов, которых мы спасали. Те от его взгляда вздрогнули. Все знали, что от магистра можно в любой момент ждать репрессий, и взгляд, полный равнодушия, никого не успокаивал, а наоборот – заставлял жутко нервничать. «Лорд Демиан, я просто решил продемонстрировать боевую подготовку некромантов, а также отобрал еще трех адептов для подготовки к играм. Теперь можно сказать, у нас полный комплект, как вы и просили». Ректор посмотрел на меня убийственным взглядом. «Так вот, подготовка наших адептов, кроме боевиков», «На самом низком уровне. Это мы сегодня наблюдали на полигоне». «Что вы хотите этим сказать? Ведь адепты справились?» напряженно спросил ректор. «Адептки? Хочу вас поправить, справились. И то только благодаря тому, что самостоятельно по утрам и ночам тренировались, а обучала их адептка Ирика». «Я не знаю, кто ее научил, так как на занятиях ее ни разу не ставили в спарринг с кем-то из боевиков», — поделился своими наблюдениями магистр. «А как вы об этом узнали?» — впадая в бешенство, спросил ректор. «Случайно. Был ночью на кладбище и увидел, как они тренируются. Решил за ними понаблюдать. Меня очень заинтересовала техника боя». Думал, что у нас что-то новое стали изучать боевики, но, как оказалось, ошибся. Адептка Ирика всегда сидела и наблюдала, как тренируются другие. На нее вообще декан Тирон не обращал никакого внимания. «Вы хотите сказать, что когда купол закрылся, декан факультета боевиков даже и не подозревал, что они смогут отбиться от нежити?» – начал закипать ректор. Да невозмутимо ответил ему магистр. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Глава академии обратился к декану факультета боевиков. «И почему, зная о неподготовленности адептки, вы позволили магистру Вериану установить купол?» С нескрываемой угрозой в голосе спросил ректор. «Лорд Демьян, «Вы же сами дали распоряжение по поводу адептки, а также адепты были против того, чтобы работать с ней как со спарринг-партнером», начал оправдываться декан дрожащим от волнения голосом. «Да, давал только напомните ко мне, что я у вас просил и с каких пор адепты указывают своему декану. Гонять ее, как всех спуску не давать». «Бледнее», — сказал декан факультета боевиков. «Можете дальше не отвечать. Жду от вас заявления по собственному желанию, так как в ваших услугах академия больше не нуждается». Резко прекратил он допрос боевика. «Пока ректор отчитывал декана, мы с девчонками только осознавали, в каком виде стоим. Рубашки-то сняли, а народ тут не привык к топам». И, соответственно, мужская часть населения с нас глаз не сводила. Вот озабоченные козлы. Я уже направилась к нашим рубашкам, но меня остановила реплика одного боевика. Очень мерзкий типчик, дерется слабо, зато гонора хоть отбавляй. Мелкая, какие у тебя груди шикарные оказывается. Пошленько засмеялась над своим высказыванием будущая жертва моего праведного гнева. Я молча развернулась к нему, изобразила звериный оскал, медленно подошла и со всего размаху вмазала в глаз. Тот упал на задницу, схватился за пострадавшую гляделку. «Хорошо-то как. Давно хотела это сделать. Еще один гудок с твоей платформы, и твой зубной состав тронется. Ты понял, козлина?» Честно предупредила Нахала. «Совсем с ума сошла. Так и убить можно». Хватаясь за свой начинающий заплывать глаз, завопил пошляк слабоумный, привлекая этим к нам всеобщее внимание. Если бы хотела убить, то убила бы. Тот, видимо, вспомнив, как пробила голову гоблину, согласился с этим. Вдруг мне на плечи кто-то накинул рубашку. Правда, размер совсем не мой. От неожиданного прикосновения я даже вздрогнула. «Все-таки...» С доской в первый раз это было не случайно. «А ты полна сюрпризов, мелкая!» Кто-то усмехнулся, при этом даже не убрал руки с моих плеч. Я подняла голову и встретилась взглядом с драконом, а точнее, Авером. Меня поразили его глаза. Было такое ощущение, что они мерцают, а зрачок менял свою форму, чем-то напоминал кошачий. И тут до меня дошло что на меня наглым образом воздействуют. «Ах, ты ящер драный! Ты что удумал? Тоже в глаз захотел?» – возмутилась я. «За ящера ты мне еще ответишь?» – усмехнулся он. «А так вообще-то я извиниться хотел за предвзятое отношение к тебе». «Да? Из чего такие перемены?» – не скрывая своего негодования, спросила я у гипнотизера недоделанного. «Ты неплохой боец. Как оказалось, тем более, стала членом нашей команды. Теперь нам придется вместе много работать, а натянутые отношения только навредят. Да и благодаря тебе мы от бездарного декана избавимся. Так что предлагаю заключить перемирие. Как ты на это смотришь?» «Нормально. Только за ящера Дранова отвечать не собираюсь. Заслужил», — предупредила его. «Ответишь, мелкая», смеясь, слегка щелкнул меня по носу. Нашу идиллию нарушил ректор. Ирика быстро сняла рубашку и отдала адепту. Я от демонской наглости аж растерялась, но когда увидела, что у ректора глаза приобретают красный оттенок, решила не спорить. Скандал мне ни к чему. Молча сняла и отдала ее Аверу. Ректор, злющий как черт, Схватил меня за руку, я было попыталась ее выдернуть, но поняла, что бесполезно. «Хочешь, чтобы я при всех заявил на тебя права?» Наклоняясь ко мне, прошипел Демонюга. «Нет», — поняла, что если начну возмущаться, скандала не избежать. «Тогда не дергайся».